Глава 10. Украшение. В воскресенье привиденчик обнаружил новый выход из подземного лабиринта. Как и другие выходы, тот был зарешёчен. Но удивительно, что через несколько метров за первой решёткой обнаружилась вторая, за второй третья, а уже за третьей находилась стальная дверь с увесистым замком. что бы это значило? задумался привиденчик. Справиться с массивным замком было легко. Змах ключей и путь открыт. И этот путь вёл в подвал Ойленбергской ратуши. Привиденчик поднялся из подвала наверх и буквально остолбенел. Ратуша с её старинными каменными лестницами, пёстрыми витражами, сверкающими в лучах полуденного солнца, очаровала его. В будние дни здесь кипела жизнь. Служащий и технический персонал сновали из кабинета в кабинет, курьеры перетаскивали горы бумаг, коридоры были заполнены разными людьми со всевозможными заботами и ходатайствами. Но сегодня, в воскресенье, тут царило безлюдие. Привиденчик спокойно осмотрел все здание открыл каждую дверь и заглянул в каждый кабинет. Его поразило, что во всех комнатах на стенах висят одни и те же плакаты. А на плакатах яркими красками изображён шведский генерал Торстен Торстенсон, огромный и важный. Он сидел на сером в яблоках коне и держал в правой руке маршальский жезл. За плечами у генерала развивалась рыцарская накидка а перья на шляпе были такие же красные как и его остроконечная бородка внизу на плакате было что-то написано крупными буквами но привидение никогда не учился читать и писать и потому не понял что это реклама надпись гласила воскресенье 27 июля большой исторический праздник В честь 325-летия снятия осады шведских войск с Ойленберга будет представлено подлинное оружие и костюмы времен 30-летней войны. Участвуют 476 человек, 28 лошадей и две пушки. Музыкальное сопровождение осуществляет городская капелла. Начало в 11.30 на Ратушной площади. приглашаются все желающие. Что они носятся с этим Торстенсеном? подумал привиденьчик. Понаклеили везде его портреты. Ну, один-два, пожалуйста, но чтобы в каждой комнате, во всех коридорах и нишах это уж слишком. В кабинете городского казначейства привиденьчик нашёл на столе чёрный фломастер. И тут же пририсовал генералу Торстенсену акладную чёрную бороду. В следующей комнате он тем же фломастером украсил изображение генерала огромным носом в виде огурца и крупной бородавкой. Хоть какое-то разнообразие, усмехнулся привиденчик и стал носиться от плаката к плакату. Одним или несколькими штрихами он пририсовывал Торстенсену то пару ослинных ушей, то опИратскую чёрную повязку на глаз, то ветвистые рога. Рисование увлекло приведёнчика. Всё новые и новые украшения приходили ему в голову: козьлиные рожки, выпученные рачьи глаза, толстый живот, трубка с клубами дыма, длинные косматые волосы, кольцо в носу и многое, многое другое. Он был так поглощён своим делом, что забыл о времени. И вдруг Привидение как раз находился в кабинете бургомистра. На ратушных часах пробило час. Самое время поыскать спокойное местечко, где можно без помех поспать 23 часа. В подземный ход я уже не успею, слишком далеко, подумал он. А я устал. В углу, обшитого деревянными панелями кабинета, возвышался старинный кованный сундук. Когда-то в нём хранили письма и счета. Но теперь он был пуст и стоял для украшения. Вот что мне подойдёт, обрадовался привиденчик. Из последних сил он забрался в сундук, закрыл за собой крышку и моментально заснул.